Глава 35. Поручик Бегемотов с стойкой переносил все лишения. Он жил в небольшом деревянном домике без окон и местами без крыши, вследствие чего по ночам часто топили печь. Для растопки шла вся мебель, в том числе стулья, шкаф, где хранился сидр, ножки кроватей, деревянный опять же пол, А также такие домашние мелочи, как топорище и разрозненные шахматные фигуры. У низкошонного читателя сложится неправильная картина, если он будет думать, что домик этот находится где-нибудь в суровой тайге острова Святой Елены. Нет, должны мы вам сказать, вовсе нет. Домик этот был полицейским участком города Ж, что находится в 10 верстах от полюбившегося нам Отсосовска. Жандармы, которым надлежало доставить Бегемотова в поселение на остров, остановились в городе Же сделать привал. Заночевав в упомянутом участке, все имущество которого, в том числе окна и часть крыши, местные жандармы уже реализовали в Сидр. Они обнаружили у бородатого городового Задникова. Большой запас ликера ужрались и, и шели писать пулю. Бегимотов, с которого на время игры сняли кандалы, всё же находился в расстроенных чувствах. Он каждый раз ошибался в подсчёте мастей, и ему постоянно писали в гору. Восьмой несыгранный мизер полностью добил поручика, и он отказался идти дальше на остров, пока не отыграется. Фишка однако не шла. Бегимотов надолго засел в городе Ж, проиграв наконец последние под штанники. Хорошо, что у городового нашлась в долг старая обожжённая шинель, которую продать задников просто не мог. В этой шинели потея в лютую жару, бегемотов и шатался целыми днями по городу, приставал к мирным жителям, бесплатно напивался в кабаках и знакомился с женщинами, часто для себя и для городового. В участок он возвращался за полночь и вновь садился за мятые карты в надежде отыграться.